Глава тридцать первая — Софи, ты точно себя хорошо чувствуешь? в который раз обеспокоенно спросила я, вглядываясь в побледневшее личико ребенка. — Да, все хорошо, уверенно кивнула малышка, добавив: есть хочу, и пить. Домой пойдем или еще погуляем? Погуляем. Я вон на ту карусель хочу, а еще представление посмотреть. Но сначала поесть. У нас остался сладкий пирог или сосиску в тесте купим. Три сосиски и пирог. Улыбнулась девчушка, потянув меня к ладку, где невысокий парнишка со сдвинутой бок шапкой зазывал отведать самые вкусные и жирные сосиски во всей Вестерии. После полудня на поляне народу прибавилось, и это радовало. Если тот раненый сюда придет, то нас не просто будет заметить. Купив целых пять сосисок в тесте, набрав в кружку воды, которую Пётр принёс для себя, но любезно с нами поделился. Мы, выбрав небольшую и скрытую за шатром лавку, с удобством на ней разместились и принялись восстанавливать силы. Правда, перед этим хорошенько отмыв руки, которые оказались липкими не только от мороженого, но и от крови мужчины. "Вкусно", пробормотал ребёнок, осторожно жуя ещё горячую, истекающую жирным соком сосиску. "Я такие не ела", и я ответила, подав Софе платок, чтобы жирным соком не заморать платья. «Отвар будешь?" «Еще немного осталось. Ага, кивнула малышка, с увлечением наблюдая за уснувшими возле шатра клоунами, великанами, карликами и дрессировщиком собак, который вводил своих артистов по узкой лавке на задних лапах. Смотри, какая рыжая, а на голове шляпка хихикнула девочка, глядя на кокетку забавно виляющую хвостиком. Мисс Джессин, лучшая в труппе, представил артистку старик, стащив широкополую шляпу с головы, поприветствовал. Позвольте, мисс, я старый Ох. Айрис и София представилась в ответ, вежливо улыбнувшись. Ваши друзья очень красивые и умные. О, да, мис Айрис. Когда я сломал ногу, эти крохи присматривали за мной и выступали перед публикой сами. А они могут играть в мяч? спросила Софи, спрыгивая с лавки, успев умять три сосиски. Мисс Софи, они могут все!» — Пафосно заявил старый Оух. Если бы угостить их кусочком сосиски, то он вам спляшет. Конечно, и мисс Джессин угощу, воскликнул ребёнок, подходя ближе к артистам. А ту беленькую, как зовут? Это наша красотка мисс Ирма. Она лучше всех прыгает через обруч. Больше часа Софи и старый Оух помогали провести генеральную репетицию трём артистам. Веселый, и заливистый смех ребенка, когда мисс Джессин танцевала на двух задних лапках, а потом слизывала с ладошки девочки угощение, был отрадой для моего сердца. Улыбка не сходила с моего лица, наблюдая за Софи, за старым ухом, который, казалось, тоже не меньшей ребенка, наслаждался этим моментом. Было забавно смотреть, как Софи подняв над своей головой короткую, обвешанную яркими разноцветными верёвочками палку, выкрикнув "Ас!", взмахивала ей, и все три собачки кружили в танце тихонько повискивая. Или наблюдать, как коротышка с чёрным ухом Жан загонял небольшой мячик в маленькую миску, а Ирма, подёргивая хвостиком, в зубах перетаскивала бантики из одной коробки в другую. Спасибо вам большое, искренне поблагодарила мистера Оуха, крепко обняв старика. Мы обязательно еще увидимся, шептала Софи, погладив каждую собачку. Вы хорошие. Мисс Айрис чуть склонился, ох, сжав мою ладонь, тихо проговорил. Будьте осторожны. Мы артисты, надолго нигде не задерживаемся и немало повидали. Да и жизнь у нас нелёгкая, и приучила смотреть в оба. Ведаю я, что не просто вам и девочке Серая мгла стоит у вас за спиной. Э -э, спасибо, мы справимся улыбнулась старику, посмотрев на играющегося с собаками ребенка, добавила: Долгих и счастливых лет вам, мистер Ох. Софи, нам пора, Идем». До свидания, мистер Ох, помахала ручкой Софи. «Джесси, Жан ирма, хорошего выступления. До свидания, Айрис, Софи, помахал в ответ старый артист уводя под купол шатра своих подопечных. А на карусель и представления мы так и не сходили, но это ребенка и меня ничуть не огорчило. Гораздо веселее вот так как мы пообщаться и прикоснуться к сцене за кулисами. Возвращались домой, выбрав широкую аллею, окруженную высокими деревьями, с еще висящими на них оранжевыми и красными листьями. Местами выложенная плоским камнем дорожка была разбита, местами засыпана опалыми сухими листьями, поэтому все чаще приходилось поглядывать под ноги. Слушая Софью, которая с восторгом делилась впечатлениями о новых знакомых, я осторожно поглядывала по сторонам. Слова старого Оуха меня не напугали, Но напомнили, что Дебра, скорее всего, не успокоилась и меня наверняка ищут. — А ты видела, как Мисс Джессин перекатывалась? спросила девчушка, шаркающей походкой, двигаясь задом наперед. — Видела. У нее ловко получилось. улыбнулась Софи, проверила, что там за спиной ребенка, нет ли рытвины. Но заметив знакомые лица, глухим голосом произнесла: "Стой. Давай повернем сюда. Так будет быстрее". И подхватив Софи за руку, поспешила к тропинке, ведущей к еще одному полуразрушенному фонтану. Несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь унять участившееся сердцебиение. Борясь с нахлынувшей обидой, мистер Рейнерт и мисс Гвендалин целовались. Хорошо они находились на соседней аллее и нас не заметили, хотя его светлость, наверное, давно забыл, как я выгляжу и мог попросту не узнать. Мистер Оу сказал, что они завтра утром уже отправятся в другой город произнесла Софья, прерывая мои грустные мысли. А то мы бы еще раз пришли. Даже? Конечно, пришли. Натянуто улыбнулась девочке, поворачивая колеи, которая выведет нас из парка. Нам сюда, поторопимся, а то мистер Грэм уже волнуется, да и настойку он точно не выпил. До площади мастеров мы добрались без приключений. Заглянули на полчаса к Джиле, выпили горячего отвара с пышными, сдобными булочками, которые напекла ее мама. Пригласили девушку зайти как-нибудь к нам в гости и поспешили домой. Мистер Грэм уже закрыл чайную лавку, на окнах опустил плотные шторы и сквозь них С трудом пробивался желтый свет лампы, сообщая, что хозяин дома, и скорее всего, читает одну из сотни раз перечитанную книгу. Пришли, а я думал ужинать один буду, ворчливо проговорил дедушка, забирая у Софи курточку. Ну нет, от нас не так легко избавиться, рассмеялась я быстро скидывая с себя тёплую одежду, поспешила на кухню разогревать готовый ужин дедушка воскликнул ребёнок, проходя за мной следом я помогала провести репетицию трём артистам мисс Джессин, Ирме и мистеру Жану они ходили на задних лапках, ловили мяч и танцевали э э, -э, -э, -э, -э растерянно промычал старик С недоумением посмотрел на счастливого ребёнка, тут же перевёл свой взгляд на меня. "Собаки дрессированные", пояснила Грэму, с трудом сдерживая смех. Такой забавный вид был у мужчины. Они за шатром были, а мы там лавочку присмотрели, чтобы перекусить. Вот как не довелось мне видеть таких собак", задумчиво протянул дед. А что они ещё умеют делать? Танцевать, катать мяч, крутиться на одном месте, протараторил ребёнок. А ещё они такие красивые и очень умные. Когда мистер Ох сломал ногу, они за ним ухаживали. Кухню после окончания позднего ужина мы так и не покинули, притащив в гостиную кресла довольный ребёнок и счастливый старик, удобно устроившись в нём, до самого позднего вечера болтали. Софья рассказывала дедушке о маленьких артистах, делилась впечатлениями об увиденном. Грэм внимательно слушал, выспрашивал подробности и охотал в особо восхитительных местах, по мнению Софьи. «Я же с ласковой улыбкой наблюдая за ними, Тихонько хихикая, над время от времени заговорщицки склонившимися кучерявой и седой головой, которые точно что-то задумали. Лепила сахарные цветы, раскладывая готовые хрупкие бутоны на доску, наконец довольная полученным результатом. Интерлюдия. Ты задержался, произнес, обеспокоенным взглядом, окинув Кеннеда. Что-то случилось. Случилось, хмыкнул друг, повернувшись ко мне спиной. Скинул с себя куртку, которая ему была явно мала. Ты ранен, тебе нужно к лекарю. Да, нужно, но чувствую я себя неплохо, хриплым голосом ответил мужчина, кивнув в сторону неприметной тропинки, проговорил. Я пришел раньше назначенного времени. Хотел убедиться в своих подозрениях, что за мной следят. Петлял по парку, но никого не заметил. А у ручья отвлекся на женский крик, и на меня тут же напали сзади. Теперь-то я понимаю, что это было отвлекающим маневром. Расслабился во дворце, пропустил. Пошли к лекарю, по дороге расскажешь. Я упал, очнулся на коленях у потрясающе красивой девушки. Но, кажется, она была не одна. И знаешь, что странно? Рана не болела, виски и спину жгло, но жар не обжигал. Тебе срочно надо к лекарю. Судя по разрезу на камзоле, тебя ударили ножом, и ты наверняка потерял много крови. Рей Во дворце точно предатель я вбросил дезинформацию двум министрам она спустя неделю ушла в эрвелию гер доложил не слушая меня произнес кеннет остановившись под деревом надо проследить за фриманом и парсоном поставлю слежку ответил подпихнув друга в спину поторапливая Идем! — ты едва держишься на ногах и где достал эту куртку у одного гуляйки выкупил хмыкнул кеннет не ходить же по парку с дыркой в спине а все таки та девушка очень красива.